Глава 14. В тот момент, когда Татце попытался взлететь с помощью магии полёта, вверх и низ поменялись местами. Он стоял на облаках вечернего неба, а сверху была гладкая поверхность скоростного шоссе. Если подумать логически, это была иллюзия. Перейдя в состояние повышенной бдительности от такой способности сумевшей за одно мгновение охватить его разом иллюзий, Татце прервал активацию магии полёта и начал готовить к использованию рассеивание заклинания, чтобы развеять это иллюзорное видение. Но в тот самый момент, когда он прервал магию полёта, перевёрнутый мир снова стал нормальным. От этой техники иллюзий у меня такое ощущение, слабое ощущение, Тацуя вырзил некою атмосферу, отличительной особенностью магии, которую он не мог чётко описать. Слова в данный момент были не важны, проблема была в том, что он помнил эту магию иллюзий. Тацуя активировал магию полёта, но этот раз он уже не прервал её непосредственно перед активацией. Контроль гравитации уже начал действовать. Однако он решил пока не отрывать ноги от земли, и снова небо и земля поменялись местами как раз перед активацией. Магия полёта это, грубо говоря, падение в выбранном направлении путём изменения вектора гравитации. Если бы Тацу уже был в воздухе, то потерял бы чувство направления и не смог бы управлять магией полёта, но Тацу не потерял осознание, где верх, низ, левое и право, потому что чувствовал поверхность дороги через подошвы. Вмешательство в чувство направления почти такое же, как у Кимонтонка. Значит, в нём дзётся были в недтренной технике заимствованы с того же источника, что и у Кимонтонка. Если целью иллюзии было не позволить Тацу взлететь, то в данной ситуации эту цель можно считать выполненной. Однако сейчас, когда магия полёта была в процессе исполнения, он не мог отменить иллюзию. Тацу считал последовательность магии иллюзии продолжающей действовать до сих пор, и из истории процесса активации определил место, из которого была выпущена данная магия. Тацу отменил магию полёта и в тот же самый момент выпустил прерывание заклинания. Когда прирывание заклинания выпущено в волшебника, применяющего магию не на себя, оно не обладает эффектом отмены магии. Однако у этого действия есть эффект выкуривания скрытого противника. Поток псионов, находящихся под высоким давлением, сотрясает псионовое поле, обволакивающее человека, и это сотрясение распространяется в окружающее пространство в виде беспредочных колебаний. Если бы заклинатель применил магию иллюзий в движении, то прирывание заклинания оказалось бы простым выстрелом в пустоту. Однако, по видимому, данный противник не хотел скрываться полностью. В виратации появился человек с куда щелом телосложением в монашеском одеянии. Тацу узнал этого человека в лицо, тем, кто с помощью иллюзии помешал Тацу отправиться дальше, а оказался каконой Якума, которого он называл мастером. Автомобиль с открытым верхом с Реймондом за рулём, в который сели Мёнорой Минами, медленно ехал по территории военно-морской базы в Якосуки. Раймонд, у тебя нет проблем с пребыванием моно в стране? Шёл уже восьмой час вечера, поэтому людей на внутренней дороге базы было мало, проезжающих автомобилей тоже, поэтому можно было не беспокоиться о подслушивании. "Проблем?" переспросил у Менора Реймонд, в его голосе при этом не читалось никакого притворства. "А вас ведь преследовала полиция, вас-таки. Я думал, что розыскные мероприятия ещё не свернули". "А это об этом. Пока мы не выходим с базы, проблем не будет". Американская армия была в праве использовать военно-морскую базу в Йокосуке, Но на неё не распространялись экстерриториальные права, позволяющие не соблюдать японские законы. Однако также фактом было то, что полиции было трудно добиться права вести расследование на территории армейской базы. Минору, не знавший, какими были отношения между армией и полицией, легко согласился с этим, решив, что так оно и есть. Минора, ты тоже благополучно сюда добрался. Тацу тебя так и не догнал? спросил Райман Ширакуй улыбкой. Да, это выражение лица мне знакомо, подумал Минору и ответил. Вероятно, он преследует до сих пор. И после небольшой паузы добавил: Я не удивлюсь, если прямо сейчас Таца Сан появится у нас над головами. В возможном пространстве военной базы даже Таца не зайдёт так далеко. Раймонд сначала покачал головой. Нет, Таца как раз могла что-то сделать. Я быстро поправил своё мнение. Значит, нам нужно спешить. Сказав это, Раймонд повысил скорость автомобиля. Пока Минору и Раймонд разговаривали, Мина молча сидел рядом с Миноро. Раймонд к Менаме так не раз и не обратился. Мастер, что это значит? То, что тотцы первая же фраза заговорил обвинительным тоном при нынешних обстоятельствах было вполне обосновано. А он без какого-либо предупреждения был в такой ваныллюзии. Ну, не надо так злиться. Может, немного поговорим? Якома не горел желанием отвечать должным образом, придя к такому выводу, тотцы снова попытался с помощью магии полёта отправиться на поиски Менаме. Но заклинание Якома снова помешало Таццу. Мастер, вы решили перейти на сторону Минору? Естественно, что Тацуя повысил тон, сгубёкома исчезла его обычная скользкая улыбка. Когда Минору и Сакураэминамедзя уже прибыли в Икасуку, возможно, сейчас они уже садятся на корабль. Поэтому я и должен спешить. Зачем? Что? Из манер речи Тацуя окончательной исчезли признаки вежливости. Тацуя-кун, зачем тебе нужно спешить? Если они выйдут в море, то это перерастёт в затруднительное положение. Затроюднительное положение, но твои собственные действия уже переросли в большие проблемы. Таци был загнан в угол таким контраргументом. Тебя разозскивает это третьесобово назначение? Вооружённых перестрелок на дорогах общественного пользования в нашей стране не было даже во время войны. А ещё этот взрыв вертолёта и четыре обгорелых трупа. Полиции не сморгнуть закрыть глаза на такое происшествие. И оставить около озера Сайка автомобиль с сорванными колёсами тоже было плохим решением. Второй сын Симикудо уже дал показания полиции и вызвал суматоху в магической ассоциации. А ещё ты бросил пожар, начавшийся в Мародеревьев. Пожарная охрана несулась туда полным ходом. Это ты должен хорошо понимать, что оправдания вроде это сделал не я, это случилось не по моей вине, тут не сработают. И речь не только про сегодня. Автоматические куклы были взорваны около больницы в Тёфо. Знаешь, какие волнения вызвали всего несколько выпущенных притом демонов? Смерть Кударецу и связанные с ней беспорядки в армии тоже были вызваны твоей ссорой с Кудаминоро. А ещё можно утверждать, что противостояние вокруг Минамедзе также имеет связь с тем, что события на Микидзименё не остались незамеченными. И поэтому вы мне сейчас смешаете, то есть считаете, что я должен тебя отпустить? На вопрос тотсуе, выданный отченым голосом, я ему ответил холоднокровным тоном, не поводя и бровью. Минамедзе види сих просто остаётся человеком. А разве это не доказательство, что Кудаминоро уважает её мнение? Само несомненно демо, но он не вредит винамидзё. То есть, вне против, если меня станет паразитом, это не мне решать. Остаться человеком или нет это зависит от её собственного выбора. Это не то, во что тебе или Миюки-кун стоит вмешиваться. Тацуя крепко сжал зубы, ненадолго прикрыл глаза, после чего широко их распахнул. "Каконо Якума, не мешай мне". "Не, я буду тебе мешать. Я прослежу, чтобы ты составил мне компанию ещё на некоторое время". Отскочил и оттолкнулся от земли, взлетел вверх. Однако иллюзия якомо не дала ему взлететь больше, чем на 10 метров, и в результате он упал обратно в землю. Мянуро и Мена пересились с автомобиля на малоразмерную лодку. Это была обычная весёльная лодка без крыши, которая была приделана небольшим отразгрибным винтом. Реймон управлял, установив на корме рычагом, который поворачивал старомодный руль направления. На этой лодке невозможно было пересечь Тихий океан, по-видимому, в море ожидают более крупное судно. Минорунис спрашивал об этом, чтобы не мешать Рэймонду управлять лодкой. Но, вопреки его заботе, Рэймонд заговорил сам. Похоже, таца не успел. Мы уже скоро пересядем на корабль. Слова Рэймонда казались зловещим предзнаменованием, поэтому Минору, испытывая некоторое нетерпение, задал этот вопрос. Ага, уже скоро. А, вон его уже видно. Хоть Рэймонд и сказал это, но Минору не видел поблизости кораблей. Подводная лодка? Парабарматоломена медленно сидел с Менору. Услышав её голос, впервые за долгое время, Менору ещё раз посмотрел на поверхность моря. Вон там, в том месте, куда он смотрел из воды, едва виднелся какой-то куполообразный объект. Заметил наконец. Раймонт ответил Менору почему-то с гордостью в голосе. Скоростной транспортный корабль полностью погружного типа "Корал", ну или легче будет называть его транспортной подводной лодкой. Полностью погружного типа? Ага. Да ещё функция гашения вибраций. Ой, давай лучше поговорим об этом, когда окажемся внутри. Не сбавляя скорость, Трэймонт наклонил двигатель вперёд, чтобы поднять из воды гребной винты-руль. Они въехали прямо на купол задней части транспортной подводной лодки. Раймонд схватился за тонкий шест, который стал заметным только когда они к нему приблизились. Похоже, это послужило сигналом, потому что в заогнутом корпусе подлодки появился просвет, открылся большой люк. Ладно, заходим. Рэймонд спрыгнул в лодки. Минаро тоже ступил на корпус подлодки. Через подошву передалось ощущение мягкой поверхности, которая была не настолько скользкой, как он ожидал. Он протянул Минаме руку, и помог ей сойти с лодки. Последовав за Рэймондом, они пошли по ступенькам, уходящим вниз от открывшегося люка. Внек за спинами члены экипажа потащили лодку внутрь корабля. Люк автоматически закрылся, когда они спустились по лестнице. Рэймонд развернулся и широко развел руки. Добро пожаловать на транспортный корабль ВМС США Coral. Райман сказал это менорой именами драматическим театральным тоном.